Алка стояла в подъезде и смотрела в окно. Только что отец сообщил ей, что уходит из семьи. А настроение у неё почему-то улучшилось, и как будто земля под ногами появилась, как будто она висела в воздухе, а теперь ей есть на что опереться. Это было очень странно и очень неожиданно. Все будильники Алка поотключала но её всё равно разбудили. В половине восьмого пришла СМС от Валлеры: "Ты будешь тебя отмазывать?" Алка задумалась. С одной стороны, папа её на неделю отпросил. С другой стороны, сегодня ей вроде полегче, можно было бы и сходить. С третьей, а зачем? Этот вопрос оказался решающим. Алка ответила: "Не буду. Отмазывать не надо, отец отмазал". "Не удержалась и добавила: Но ты держись там. Счастья тебе, здоровья. В ответ пришёл лаконичный смайлик. Алла думала ещё поваляться, но поняла, что выспалась. Поднялась, прислушалась. Мама привычно возилась на кухне. Есть хотелось, но пересекаться для этого с мамой Алка решила перекусить где-нибудь в кафе. Если деньги остались. И тут она вспомнила, у неё же есть свои деньги кровные заработаны. Алка достала из рюкзака конверт, пересчитала. Не только на кафе, на ресторан хватит. Ещё пару таких заработков, и можно будет шикарный смартфон купить. Настроение окончательно поднялось до отметки отличная. Алка умылась, оделась, сунула деньги в рюкзак и уже собралась тихонько смыться. До неё донёсся странный запах. Мама жарила что-то на сале. На памяти Алки такое случалось, когда они переехали в новую квартиру. Папа влез в ипотеку, и они полгода использовали дешёвые продукты. Тогда Алка впервые услышала, как родители ругаются в голос. Алка задумчиво пожевала губу и направилась в гостиную. Там в старой деревянной шкатулке хранились деньги на жизнь. Обычно денег было много. Алка потихоньку таскала, когда ей было очень нужно. Сейчас пачка купюр оказалась тоненькой, много тоньше, чем та, что лежала у Алки в рюкзаке. А, ну да, у мамы зарплату только через 3 дня. Алка вздохнула, вынула деньги из рюкзака и сунула на дно шкатулки. Пусть мама думает, что завалились. Секунду поколебалась. Забрала несколько крупных купюр. В конце концов, её завтрак в кафе это тоже на жизнь. И очень осторожно, стараясь не хлопать дверями, выскользнула из квартиры. Подходя к офису, Алка постаралась принять как можно более озабоченный вид. С порога налетела на Хантера, потребовала работы. Хант с радостью припахал её следить сразу за тремя подопечными а сам переключился на интересное — сочинять какой-то сценарий. Зем и щелкал мышкой, бормоча ругательство в адрес Пантеры, которая не могла поставить банального адоп-премьера, накупила навороченного софта, а ему теперь разбирайся. Яков затаился в своей комнате. Шел нормальный рабочий процесс. Нудная и бессмысленная работа, как обычно, быстро Алке обрыдла, Анна принялась конючить. Хант, а что ты там придумываешь? А давай я тоже попридумываю. Я и следить и придумывать могу одновременно. Хантеру, у которого дело застопорилось, быстро сдался. Надо про дома престарелых сюжет придумать, вздохнул он. Заказчику Якова сейчас надо что-то свеженькое придумать, а я на эти богодельни уже смотреть не могу. И в чём проблема? удивилась Алка. Берёте пару старушек типа Божий одуванчик, плюс старичков. Любовь у них там какая-нибудь. Старячки и старушки вздохнул Хант. Это всё хорошо, но не аппетитно. Он развернул к Алке монитор своего нотика и принялся листать фотографии. Алка поёжилась. Действительно, если бы ей такое попалось в интернете, она бы закрыла страницу, не успев прочитать заголовок. И потом добавил Хантер. Про божьи ходуванчиков не писал, только ленивый, и про любовь эту, нафталиновую, а нужно что-то новенькое. Слушай, сказала Алка, а если бы в доме престарелых жили молодые? Хантер нахмурился и тут же весело прищёлкнул пальцами. Эврика, так и сделаем. Погоди, забеспокоилась Алка, что значит сделаем? А вдруг на самом деле так не бывает? «Не ждать милости от природы», — продекламировал Хант. «Взять ее силой — наша задача. Кто сказал?» Алка пожала плечами. Цитата не совсем точная. Перебил его голос Якова, но суть верная. Все обернулись. Яков, улыбаясь, выходил из кабинета в компании с плотно сбитым, круглолицым мужчиной в строгом костюме. «Ну как?» — поинтересовался Яков. «Есть идеи?» Лучше, бодро ответил Хантер. Оказывается, в некоторых домах престарелых живут молодые люди. Им просто некуда больше податься. Да ну, поразился заказчик. Ага, ответил Земекис, разворачивая монитор к гостю. На мониторе молодая, но бедная пара сидела на скамейке в окружении старичков и старушек. Алка почувствовала, что у неё отвисает челюсть. А что? Обрадовался заказчик. Это идея. Свежий, так сказать, взгляд изнутри. Не то слово. Хантер врал вдохновенно. Мы же привыкли, как? Дом престарелых это кошмар и отстой. Никто по доброй воле туда не пойдёт. А вот, оказывается, идут. Молодые идут и живут там полной жизнью. Серию интервью сделаем, подал голос Зимекис и перемешаем с опросом на улице. Чтобы контраст был. На улицах думают, что тут кошмар. А на самом деле не известно, где лучше, закончил Хант. Заказчик повернулся к Якову. Правду про вас говорят, хорошая у вас команда. Аванс переведём завтра, работаете. Когда Яков проводил гостя и вернулся, он застал Алку в полном недоумении. "Разве мы снимаем не на реальных событиях?" спросила она. Что есть реальность? Покачал головой Яков. Чем она отличается от театральной постановки? Полохим светом, немедленно отозвался Зёма, невозможностью делать дубли и непрофессиональными актёрами, добавил Хант. Реальный бомж никогда не будет выглядеть реальным бомжом. Тут в памяти Алки всплыла картинка: полный коридор бомжей. Всё очень убедительно, все живописные и грязные в лохмотьях. И никакого запаха. Вот что её тогда зацепило. То есть все их реалити-шоу это не правда, но обдумать мысль Алла не успела. Как там Наташа вдруг спросил Яков. Алка оцепенела. Кризисный менеджер внутри молниеносно перебирал варианты. Сделать вид, что она к Панти не ходила, раскусит. Уже раскусил. Отмолчаться глупо. У неё всё хорошо глухо ответила Алла. А откуда вы? А что? улыбнулся Яков. Это тайна? Или вы там обсуждали что-то ужасное? Да ладно, Алла, я просто за неё беспокоюсь. Наташа давно уже не болела. А что такого наприглась, Алка? Все болеют, разве нет? Просто любая болезнь, погрустнел Яков Ильич, вследствие травмы, или физической, или моральной. 5 лет назад, когда я нашёл Наташу в клинике, у неё были отит, бронхит и аритмия, всё на нервной почве. Хантер всматривался в монитор, так как будто на нём решалась его судьба. Земеки снабдил огромные наушники. Когда Наташа попыталась покончить с собой, её лечили. Яков говорил страшные вещи предельно спокойно, и, как казалось специалистам, сняли суицидальный синдром. Но начались самые разные болячки, как бы соматические. Хорошо ещё ума хватило со мной проконсультироваться. Алка нервно сглотнула. В общем, продолжил Яков Ильич, ничего они не сняли. Просто Наташа умница. Она моментально вычислила, каких ответов от неё ждут лечащие врачи и стала их давать. Пришлось лечить через обострение. Яков оборвал себя. Видимо, существовали темы, на которые и ему самому говорить было неприятно. В общем, проблему купировали, но опасность рецидива всё равно оставалась. Поэтому я стал её опекуном, дал работу рядом с собой. Однако я до сих пор за неё переживаю, понимаешь? Неожиданно Али показалось, что она разговаривает со своим папой. Нет, они с Яковом совсем не похожи, но что-то в голосе, в выражении лица, беспомощность какая-то. Да всё у неё нормально, сказала Алка. Она меня чаем угостила из самовара. Ничего, Яков не сразу подобрал слово. Тревожного, никакой паранойи, теории заговора. Да нет, соврала Алла. И тут же поняла, что Яков засёк её враньё. И Яков понял, что она это поняла. Очень хорошо, что ты к ней ходишь, улыбнулся он. С твоим появлением у нас, Наташа несколько вышла из равновесия. Было бы здорово, если бы ты её в равновесие и вернула. Да, наверное. Яков обвёл взглядом притихших работников и двинулся к выходу. Алка тихо выдохнула. Кажется, никто её ни в чём упрекать не собирается. «Гора с плеч». «Да, Алла!» Яков остановился на пороге. «Перед следующим визитом, может быть, заскочишь сначала ко мне? Я не настаиваю, но на всякий случай, во избежание». Алла кивнула. Говорить не могла, в горле резко пересохла. Яков Ильич ободряюще улыбнулся и вышел. Алла смотрела в монитор, на котором выживали парень и две девушки. Когда-то и она так выживала: сидела дома, бродила по городу, плакала, лежала лицом к стене. А в это время кто-то из весёлой троицы, Хантер, Панте или Зёма, следил за ней на этом мониторе, равнодушно смотрел. Точно так же, как сейчас, она равнодушно смотрит на этих. Интересно, Что такого сделала в прошлом Панто? Не досмотрела, не уследила. А если Алка сейчас не уследит, если вот прямо сейчас у неё на глазах кто-нибудь из подопечных кинется с крыши, она тоже будет считать себя виноватой. Алка внимательно посмотрела на экран. Парень спал, накрывшись пледом с головой. Одна из девиц сидела в школе, и изображения не было. Был только звук с телефона. Вторая подопечная валялась на диване с ноутом. Можно было посмотреть, что она в ноуте делает, но Алке было противно подсматривать. Никто из этой троицы не был похож на суицидника. Подростки и подростки, обычные. Алка посмотрела на Зёму с Хантером, тоже обычные. Один лохматый, второй в рваных штанах. Но таких сейчас полгорода, ничего удивительного. А панта, тоже девушка и девушка, худая, стрижка короткая, ну волосы зелёные. А в прошлом и дед дом, и самоубийство, и чудесное удочерение, и это только то, что вскользь упомянул Яков. Наверняка это далеко не всё, что ей пришлось пережить, интересно подумала Алка. А я тоже выгляжу как обыкновенная девушка. А Яков, кто же он на самом деле? И зачем он всё это делает? Тут Алка поняла, что ей смертельно нужно с кем-то поговорить. Она сгоняла за тортиком и пиццей, сделала чай, принесла всё в комнату, поставила на стол. Зёма и Хант отрывались от мониторов и уставились на еду. "Это что?" спросил Зёма. "Еда", ответила Алка. "Зачем?" подозрительно спросил Хантер. "Чтобы есть", бодро ответила Алка, хотя прекрасно поняла вопрос. Хантер её раскусил. Он понял, что ей что-то от них нужно, и Алка решила не церемониться. Как вас Яков нашёл? в лоб спросила она. В этой стране хорошие режиссёры валяются на помойке, засмеялся Зёма. После чего подошёл к столу, отвалил себе огромный кусок пиццы и принялся жевать. Сейчас расскажу, сказал он. Но сейчас наступило не быстро. Зёма дожевывал пиццу, схмячил кусок торта и только после этого налил себе огромную чашку чая. Уселся поудобнее и начал рассказ. Рассказывал он смачно и с явным удовольствием. Яков на самом деле нашёл его на помойке, но ладно, начнём сначала. Я всегда любил снимать Всё детство что-то снимал, то на телефон, потом на Фотик, потом камеру подарили. Монтировал, что дурной, ночами. Монтажом можно что хочешь из любого видео сделать. Это ещё и Эйнштейн придумал. Броненосцы Потёмкин смотрела? Что ты вообще смотрела тогда? Я часто снимал в школе всякую фигню, а потом монтировал. Тогда казалось, что гениально получается. Хорошо, что не сохранилось ничего. Короче, выпускной, все дела. Нужно кино снимать. Конечно, мне поручили, кому же ещё? Я снимал всю четверть, ловил планы, ловил свет. Я хотел про каждого историю рассказать. У нас в классе Рита была красавица. Я про неё часов 8 наснимал. Ух, там такое было. Вот это жаль, что не сохранилось. Я бы в старости пересмотрел когда с патенцией проблемы будут. Тут Зёма поднял глаза на Алку. "Нет, ты не думай, всё прилично". Но она умела так голову повернуть, что раздеваться уже не надо. "Ладно, короче, я всё снял и хотел смонтировать, как у всех: крупный план, фамилия, имя, потом репортажики, потом пожелания. На третьем видео меня уже тошнило от этих репортажиков и пожеланий. А в классе, между прочим, 20 выпускников. И у меня 100 гигов снято. И я вместо того, чтобы делать видосы, ушёл в депрессуху. У меня никогда такого не было, чтобы что-то нужно было делать. Я всегда для души снимал. А тут сроки гонят, до выпускного недели. У меня 3 фильма из 20. От работы меня воротит. Я лежу такой на кровати лицом к стене. Как вон этот вот Зёма махнул рукой на экран. Мы с ним вообще похожи. Ладно, не об этом. Короче, за две ночи до выпускного на меня находит. Я проснулся, потому что увидел кино, рваное такое и музыка, нерв, живой нерв. Даже не музыка, звук. Меня аж подбросило. Крупные планы один за другим. Это же выпускной альбом, понимаешь? У тебя воспоминания не бывают последовательными, они мелькают, друг друга пихают. Я сутки не вставал из-за компа. Вот это была вещь. Когда я её на выпускном показывал, меня аж трясло на большом экране. Кино моё. Тут Зёмов вскочил и резко запихнул себе в рот ещё кусок пиццы. Алка заметила, что руки у него подрагивают. Ладно, всё, сказал Зёма, прожив. Это мы опустим. Дальше он проговорил скороговоркой. Кино не понра, я напился, ритка не дала, выпускной сорвался. Я хотел в ВУГик приехал поступать, а там надо работу посылать. Я, как представил себе, что они все будут смотреть и говорить, что мне говорили на выпускном. Я пробухал экзамены, а это ж элита поступает. Мне там и нарту предложили. Я даже не помню, как начал. Такой пьяный был всё время, что не помню. А дальше как в кино. Тут Зёма засмеялся. Как в кино, да, как в плохом. Я из тех, кому вообще нельзя. Меня с первого раза хватануло. А через полгода меня Яков нашёл на помойке. Его тогда уже из института попёрли. Он ходил таких, как я, на улицах подбирал. Я пытался скинуться с крыши, но промахнулся, упал на старый сарай сломал ногу, лежал там. Нога почти не болела, а вот ломала меня. Я ж в ломке уже с крыши прыгнул, а ещё лежал почти сутки. Тут Зёма улыбнулся ещё, на этот раз уже от души. Но я в ремиссии 3 года уже и не хромаю почти. А Яков он реальный чувак, даже не сомневайся. А те, кто его из академии папёр, козлы завидующие. Зёма сыто улыбнулся. Пойду руки по мою, сказал он. Хант, ты давай, налетай вкусно. Хантер лениво вышел из закомпа, медленно подошёл к алке. Яков реальный чувак, подтвердил он, и умный очень. Он всегда на ход впереди, и никто его ни откуда не выпирал. Яков сам из этого гадюшника ушёл. Нехороший у него был тон. Алка, которая расслабилась после разговора с Зёмой, мгновенно напряглась вся. "А ремиссии не бывает", сказал Хант. "Ремиссия, она до первого срыва. Ты ещё это почувствуешь, просто время твоё не пришло". Хантер посмотрел на последний кусок пиццы. "А давай напополам", предложил он, перехватив взгляд Алки. "Ладно, режь". Хант потянулся к ножу, но отдёрнул руку. А знаешь, ешь сама, я уже наелся. Алка вдруг подумала, что ни разу не видела Хантера с ножом в руках. Алка шла по улице нога за ногу, тротуар узкий, народ налетал на нее все время, ругался под нос. Но быстро идти Алла сейчас не могла. От всех этих разговоров она запуталась окончательно. Можно Якову верить или нет? Он хороший или плохой? Пантера говорит, что Яков всех на крючке держит, всех, кто на него работает. С кем бы ещё поговорить? Желательно, чтобы он подальше от Якова был, не каждый день с ним пересекался. Баревский, но ну, этот откровений читать не будет. Пошёл сразу в Виола, Елизавета, Фрост. Вот с кем давно пора пообщаться, и не только про Якова. Алка резко развернулась, на неё снова кто-то налетел и пошла к остановке. Ей повезло, она перехватила просто по дороге с автодрома в кафе. "Привет", сказала она и улыбнулась пошире. Пусть видит, что никакой обиды, никаких претензий, всё хорошо. Но, видимо, улыбка вышла слишком уж широкой. Фрост остановился как вкопанный и растерянно заморгал. "Я сейчас всё объясню, быстро сказал он. «Да нормально все, лучше кофе угости». Пока они дошли до кафе, Алке пришлось раза три повторить, что объяснять ничего не нужно. Но Фрост все равно говорил. «Я собирался сам тебе все рассказать. Мне обещали, что дадут знать, когда ты... когда можно будет». «Забыли, наверное», — отмахнулась Алла. «И мы забудем. Расскажи лучше про Якова». Они как раз усаживались за стол, и они не могли бы сказать, И просто пришлось отвлечься на подскочившую официантку. "Яков классный", наконец сказал он, когда официантка ушла. Он из меня человека сделал. "Погоди, сейчас покажу". Он достал смартфон, быстро нашёл фотку и протянул ей аппарат. Старшеклассник, килограммов 20 лишнего веса, мятая и, кажется, не очень чистая одежда, а главное пустые, снулые глаза. На тебя похож, сказала Алка. Младший брат? Я усмехнулся Фрост. 3 года назад. Алка изумлённо переводила взгляд с фото на оригинал. Всё это сильно напоминало розыгрыш. У меня проблемы с суставами, объяснил Фрост. Не так, чтобы совсем караул, но мамочка с меня пылинки сдувала. Не дай бог мальчик поднимет что-то тяжелее чашки. Рюкзак в школу носила. Фрост скривился. Это было болезненное воспоминание. «Сама понимаешь, как ко мне в классе относились. И пацаны, и...» Фрост протяжно вздохнул. «Девчонки особенно. А у меня первая любовь, все дела. Короче, стал искать в сети способы помереть, чтобы тихо и без боли. А потом на тебя вышла панта», — усмехнулась Алка. «Рассказала уже?» — вздохнул Фрост. «Догадалась». А потом тебя начали готовить. Ты стал выбирать себе способ. Тебе захотелось чего-то поинтереснее. Ты выбрал мотоцикл. Ну да. Начали делать расчёты. Хант сказал, что полёт высокий не получится при моей массе. Фрост тихо рассмеялся. Нет, теперь я понимаю, что он по ушам ездил. А тогда ты бы видела, какой бой пришлось с мамочкой выдержать, чтобы она меня в качалку отпустила. Хорошо, Яков, Подогнал какого-то знакомого физиотерапевта. Он ей объяснил, что это лечебная физкультура, и без неё у меня начнётся полная деградация суставов. Кстати, почти не соврал. А потом закончила Алка: "Ты понял, что трюк сделать хочешь, а помирать расхотел. Ну вот видишь, ты сама всё знаешь. А спрашивала чего?" "Я про Якова Ильича спрашивала", напомнила Алла. Так я и говорю, классный он. Да, сначала врал, конечно. Но как только я в себя малость пришёл, сразу всё и объяснил. Это же важно, чтобы человек сам решил не убиваться. Алка кивнула, но уточнила: "Ну а потом? Почему ты ему сейчас помогаешь?" Фрост изумился. "Ну ты даёшь. Человек мне жизнь спас, что же я не помогу кого-то ещё вытащить? Что я сволочь?" "Не сволочь, конечно. Алка постаралась поточнее подобрать слова. «Но что конкретно он тебе говорил? Что-то про долг, про ответственность. Мы в ответе за того, кого приручили. Извинялся, говорил, что ты можешь, конечно, отказаться, но тогда я, у меня будут большие проблемы». «Да ничего такого», — возмутился Фрост. «Просто позвонил и сказал, надо помочь. Приезжай, на месте все объясню». А на месте показал твою фотку и твои стихи. Алка внимательно смотрела на Фроста. Он был совершенно искренен. Тут как раз принесли кофе, и остаток встречи они проболтали о всякой ерунде.